Сто е Гуру. Контроль над мыслями хорош тем, что на экране сознание мысли проходит, освещенный как бы лучом, причем обнаруживается их истинная сущность. Самообман становится невозможным, и негодные мысли не могут уже проникнуть незамеченными.